Страница 507, письмо 106 Николаю Алексеевичу Некрасову, 1858 год, февраля 17 Ясная Поляна. По здравом обсуждении я убедился, любезно Николай Алексеевич, что союз наш ни к черту не годится. Все, что мы с вами говорили об этом в Петербурге, справедливо было, а теперь явились еще две новые причины – Во-первых, то, что мне хочется опечатать в другие журналы, во-вторых, то, что вы мне не присылаете расчета дивиденда вот полтора месяца. Из всего этого я вывел решение разорвать союз. Примечание первое. Расчеты наши мы сделаем при свидании нынче весной в Петербурге. Надеюсь, что разрыв общего соглашения не будет иметь влияния на наши личные отношения. С моей стороны, я всегда буду стараться печатать все лучшее в «Современнике», И на днях же пришлю вам две штуки на выбор, из коих одна есть тот же несчастный всеми забракованный музыкант, от которого я не мог отстать и еще переделал. Примечание второе и третье. Пожалуйста, отвечайте мне поскорее в Москву, хотя я теперь в деревне. На днях вернусь в Москву. Примечание четвертое. Я забыл имя и отчество и адрес Анечкова. Сделайте милость, передайте ему, когда увидите, что я решительно ответа не могу дать ему ранее марта. Примечание пятое. Пожалуйста, передайте ему это. Это мне очень нужно. Затем прощайте, от души жму вам руку и желаю всего лучшего. Ваш граф Лев Толстой. 17 февраля, Ясная Поляна. Примечание первое. Решение о ликвидации так называемого обязательного соглашения к этому времени было принято также и редакцией Современника, составившей 10 февраля циркуляр о прекращении его действия. Второе — это свое обещание Толстой не сдержал и после 1858 года не печатался в Современнике. Третье — Альберт был передан Некрасову лично 12 марта. Четвертое. Толстой приехал в Москву 22 или 23 февраля. Пятое. Аничков вместе с Чернышевским был назначен редактором журнала «Военный сборник». Он пригласил Толстого принять участие в подготавливаемом им первом номере. Толстой в этом журнале не печатался. Конец примечаний.